Христос снимает с себя тяжёлый крест по пути на Голгофу. В приведённом выше отрывке из Евангелия от Иоанна есть ещё несколько интересных мелочей, которые стоит отметить. Говорится, например, что Андроник для чего-то сбросил со своей шеи крест. Естественно, Иоанн трактует это как недостойный поступок Андроника, причём совершенно бессмысленный. Непонятно, для чего надо было снимать нательный крест, который, по-видимому, имел в виду Ханият, чтобы как-то объяснить сцену, Ханият пишет, как сумасшедший, то есть приписывает такое действие безумию Андроника. Но понимая, что текст якобы Ханиата является искажённой редакцией какого-то старого оригинала, и обратившись к Евангелию, мы сразу же находим там соответствующее место. Причём хорошо всем известное. Христа заставили нести тяжёлый крест на Голгофу. Он не смог донести крест до самого конца. Тогда крест сняли с креста и передали другому человеку, который и принёс крест на место казни. На рисунке 238 приведена картина Веронезе Несение креста. Христос падает под тяжестью креста. Сзади изображён подошедший Симон, берущийся за крест и начинающий снимать его с изнемогающего Иисуса. Та же сцена снятия креста с шии к креста показана на рисунке 239. Старинных изображений этой сцены сохранилось много. Вот как об этом сказано в книге «Страсти Христовы». «Взявши Господа нашего Иисуса, Сына Божия, и поведавши Его на место крайне Его, ежи есть лобное место, як оту по гребесе Адам, в горе Голгофе на ней же и мать распять быти. Ежи еще же и крест на него наложиш, возложиша и повелеша ему нести до горы Голгофы, Исус же изнеможаше нести от множества ран, а э, от множества ран. Ишедше же из города Среташа некоего человека киренейска именем Симона, грядущего с села своего, и сему повелеше крест понести. Понеже bowiem видеше окаяние Иисус изнемогаше. Сами же влекоша его немилостиво до места иди же распятия его хотяху. Евангелия тоже говорят о снятии креста с Иисуса и передаче его некоему прохожему, хотя и не так подробно. Матфея 27, 32, Марк 15, 20, Лука 23, 26, Иоанн 19, 17. Марк, например, говорит, писано, «И повели его, чтобы распять его, и заставили проходящего некоего кари-кириниянина кари, Симона, Отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место»» Марк 15-20. Таким образом, в евангельском рассказе Христос действительно снимает с себя тяжелый крест, поскольку не может его нести. Похоже, что именно это событие и отразилось, хотя и довольно смутно, в повествовании Никиты Ханиата. Пирамидальная шапка Андроника и христианская папская тиара. Вот ещё одно любопытное место в приведённом выше обширном фрагменте из Ханьята. Сказано, что Андроник перед бегством надевает на голову варварскую шапку, которая оканчивается остриям, похожа на пирамиду. Но шапка, похожая на пирамиду и заканчивающаяся остриям, хорошо известна в христианстве. Это папская тиара. Итак, мы начинаем понимать происхождение этого головного убора. Такую шапку носил Христос Андроник. Кстати, она названа ханятом варварской шапкой. Следовательно, скорее всего, её не носили в Царграде. Вероятно, Андроник привык к ней на Руси, где провёл много лет. Это один из видов старого русского колпака. На рисунке 241 проведён фрагмент картины Карпаччо Встреча святой Урсулы с папой Кириаком. На голове папы мы видим перимедальную шапку колпак с острым верхом. Христос вершил суд как человек, имеющий власть. Хорошо известно, что многие правители, в том числе и византийские, довольно часто лично вершили суд. Но в Евангелиях мы встречаем прямые указания на то, что Христос после входа в Иерусалим, то есть как мы теперь понимаем, когда стал властелителем Сариграда, лично вершил суд. Говорится, что Христос а писана утром опять пришёл в храм и весь народ шёл к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили её посреди храма и сказали ему: "Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?" Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращал на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, наклонившись, сказал им: "Кто из вас без греха, первый брось в неё камень?" И опять наклонившись низко писал на земле. Они же, услышав то, стали уходить один за другим, и остался Иисус один и женщина, стоявшая посреди. Иисус, во склонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: "Женщина, где твой обвинитель? Никто не осудил тебя?" Она отвечала: "Никто, Господи". Иисус сказал ей: "И я не осуждаю тебя. Иди, впредь не греши". Иоанн 8:1. Здесь мы видим описание облечённого властью судьи, который судит, сидя на некоем возвышенном месте. Поскольку обращаясь к остальным, он во склоняется. И вообще Христос занят своими делами, что-то пишет, о чём-то думает и обращается к окружающим явно свысока. Они вынуждены терпеливо ожидать его ответа. Наконец он выносит решение и сообщает его окружающим. При этом обвиняемого ставят посреди и окружающие высказываются. Происходит суд. Любопытно, что именно так изображали данную евангельскую сцену некоторые художники ещё в XVII веке. На рисунке 2042 приведена картина Рембрандта «Христос и женщина». На первом плане показаны «Христос-судья» и «Грешница». А на втором плане, сзади, эта же сцена суда изображена еще раз, причем в куда более величественном виде. «Христос-судья» восседает высоко вверху, на гигантском золотом троне, в огромном храме. Перед ним чуть ниже стоит та же грешница в белом одеянии, окруженная людьми, многие на коленях. Вся сцена изображена в точном соответствии с Евангелиями. «Пришел в храм, и весь народ шел к нему». Он сел и учил их. Иоанн 8, 2 Вероятно, во времена Рембрандта боролись две тенденции в изображении Христа. Одна древняя и правильная еще помнила, что Христос Андроник был императором, судьей, восседал на Ростовшеном престоле. Другая тенденция реформаторская, поздняя, была уже нацелена на упрощенное изображение Христа в виде праведника, далёкого от реальной царской власти, скромно одетого. Таким образом, Рембрандт представил на своём полотне обе версии Христос-царь и Христос-пророк. Напомним, что средневековые художники иногда изображали на одном и том же полотне мульфильм, то есть две или даже несколько сменяющих друг друга сцен. Вот ещё один штрих. Писано: "И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» – Иоанн 9,39. Возможно, здесь присутствует намек на настоящий суд и на распространенную в Византии казнь ослеплением. Никита Ханят возмущенно пишет, что Андроник, придя к власти, ослепил за различные прегрешения многих знатных лиц. Например, писано, «Этот человек считал для себя тот день погибшим, когда он не захватил или не ослепил какого-нибудь или мужа. Туманный намек на ослепление противников Христа» содержится также в старинных сказаниях о Христе, в так называемых апокрифах. Например, в сказании Фомы Изоральтянина о детстве Христа, то есть Евангелие от Фомы. Сказано следующее. Писано: Иисус сказал: "Они должны понести наказание, и тотчас обвинявшие его ослепли, а видевшие то были сильно испуганы и смущены, и говорили о нём: каждое слово, которое он произносит, доброе или злово, есть деянье, и становится чудом".